Глава 11. Или с местным чудовищем встречательное. НПС или NPC – Non-Player Characters. Это не игровые персонажи в игре, то есть те, к которым можно обращаться за квестами, с которыми можно торговать, а иногда на них завязаны какие-то серьезные игровые события. Чаще всего НПС невозможно убить, они являются ключевыми персонажами в играх. «Настроение повысилось в разы, и я даже посмела надеяться на то, что все же успею на бал, который состоится через пять дней, и, возможно, встречу с журналистом, а он поможет мне вернуться домой, и не только мне, но и Риару. О том, что, возможно, у меня осталось несколько минут или вообще мгновений, благодаря Грегори, я постаралась не думать. Надо жить, надо идти вперед, я должна вернуться. Ради себя, ради родителей». Пока шла к селению Асуров, обратила внимание на то, что в округе нет ни одного моба, это было немного странно, хотя, скорее всего, местные могут проряжать численность агрессивных мобов для собственной безопасности. Эта мысль успокоила меня настолько, что я решила поднажать, и использовала свое прокачанное умение, чешуйчатая кожа, ускорение на 30% на пять минут, откат умения одна минута. Поэтому пять минут я шла бегом, а минуту просто шла как обычно. «Ощущения странные. Вроде бы перебираешь ногами так же, как и обычно, но местность вокруг меняется значительно быстрее. Поначалу было сложно приноровиться к такому бегу. Голова кружилась, даже подташнивала немного. Но в конце концов я привыкла и мысленно проговаривала. Чешуйчатая кожа. Каждый раз, как только заканчивался откат умения. Само собой, заклятие щита и заклятие неуязвимости, защита от магии и физического урона – и постоянное пополнение маны я даже не выключала, как и теневую иллюзию, которая теперь вообще действовала целый час. В итоге я почувствовала себя практически неуязвимой и, естественно, поплатилась за это, а заодно узнала, кто прорежает местных мобов. Огромное чудовище под названием «Проклятый демон мести» выскочило на меня так резко, что я даже толком не успела рассмотреть, как оно выглядит. Как имя прочитала, вообще непонятно. Я умудрилась сделать шаг влево, на одних инстинктах увернуться от огромной когтистой лапы и рвануть, куда глаза глядят. Подозреваю, что чудовище бегает быстрее меня, но из-за того, что я пробежала мимо, оно немного замешкалось, а затем опять помчалось за мной. Как оно видело меня под синевой иллюзией, неясно, но то, что видела, это было сто процентов. Чудовище наступало на пятки, я слышала не только грохот собственного сердца, но и то, как оно бежит за мной. Существо было настолько огромным, что от его бега земля дрожала под ногами. А затем все резко стихло, словно оно отстало, или я успела убежать далеко. Но это не могло быть правдой, ведь я слышала его шумное дыхание. Не сдержавшись прямо на бегу, я оглянулась, чтобы понять, где оно. И затормозила. Чудовище и правда куда-то пропало. Я оглядывалась по сторонам и пыталась прислушаться к чужим шагам, На собственное дыхание и стук сердца настолько оглушали, что я ничего не могла услышать. Оставалось надеяться на зрение, и оно не подвело. В очередной раз, крутясь вокруг себя, как юла, я резко увидела жуткую морду со скаленной пастью перед собой. Я опять рванула бежать, даже несмотря толком перед собой. Поэтому на дерево, оказавшееся у меня на пути, я даже не успела среагировать. Единственное, что смогла сделать, так это зажмуриться и попытаться остановиться, выставив руки вперед. Но законы физики в игре работали почти так же, как и в реале, поэтому по инерции я врезалась в дерево. Только вместо того, чтобы удариться всем телом, у меня возникло ощущение, что я мягко вошла в вязкий кисель, пахнущий смолой, и застряла в нем. Резко открыла глаза и замерла, а система тут же выдала мне сообщение. «Поздравляем! Вы самостоятельно изучили пассивные умение истоки рода, возможность сливаться с любым деревом, кустом, травинкой на неограниченное время. Данное умение работает постоянно, и включать или выключать его не нужно. С помощью этого умения вы теперь можете найти приют в любом дереве, кусте или даже травинке. Природа поможет спрятаться вам от любых врагов. Но будьте бдительны, если ваш враг решит уничтожить дерево, кустик или травинку, в которой вы прячетесь, то вам придется искать приют в другом месте. Когда убрала сообщение, у меня перед глазами осталась расплывчатая пелена желтоватого оттенка. Ощущение, что я попала в смолу, усилилось. Только я четко поняла, что в любой момент смогу выбраться из этой смолы, да и дышать внутри было легко. Правда, весь мир был расплывчатым, и я не сразу поняла, что вообще вижу. А услышав рык за спиной, попыталась резко развернуться. Правда, резко не получилось, только плавно, преодолевая вязкую смолу. И я рассмотрела невнятный черный силуэт и приглушенный рык. Силуэт прыгал на дерево, драл его когтями, как самый обычный кот. Я вспомнила, что дерево, в которое я вбежала, было с очень широким стволом. Оставалось надеяться, что монстр не сможет повредить дерево, иначе он меня разорвет на мелкие клочки, и непонятно, где я окажусь. То ли у себя дома, то ли где-нибудь на континенте. В любом случае рисковать совершенно не хотелось. Да и смерть испытывать тоже. Кто знает, как себя поведет заклинание чешуйчатая кожа. Вдруг монстр решит со мной поиграть и не убьет в течение пяти минут. Что я буду делать потом? Минуту наслаждаться тем, как он поедает меня заживо? Нет, спасибо. Монстр продолжал бросаться на дерево, пытаясь меня выудить изнутри. Царапался, даже куснуть хотел. Но дерево держало оборону качественно. Устав бояться, я медленно присела и, расслабив спину, подтянула колени к груди. Будем надеяться, что монстр выдохнется и уйдет. Ага, как же. Этот гад минут тридцать бросался на дерево и драл его когтями. а затем затих и улегся рядом с ним спать. Я подождала какое-то время, решив, что он совсем уснул, но стоило мне встать на ноги, как чудовище тоже вскочило, и опять принялось драть дерево. Пришлось садиться обратно. Чудище на этот раз успокоилось гораздо быстрее и опять улеглось под деревом, сделав вид, что спит. Время шло, а существо никуда не уходило. Измором решило меня, что ли, взять. Моя теория подтвердилась. Стоило мне принять вертикальное положение, как чудовище тут же вскакивало и начинало бесноваться. Я садилась, замирала, и оно успокаивалось. Час, два, три, солнце начало садиться, есть хотелось, а этот гад никуда не спешил уходить, так и продолжал меня караулить. Я все еще надеялась, что существо уйдет, но оно никуда не торопилось. От усталости я задремала, а когда проснулась, то поняла, что существо все же ушло. Хоть на улице и была глубокая ночь, звезды ярко освещали небольшую полянку, на которой стояло мое дерево. Я на всякий случай немного пошумела внутри дерева, и с опаской все же решилась выйти разведать обстановку. С легкостью преодолев смолу, я, абсолютно сухая, выбралась на поляну и начала осторожно оглядываться. Чудовища нигде не было. Сверившись с картой, я скривилась. Чудовище умудрилось отогнать меня далеко от селения. Придется возвращаться. Идти ночью было страшно, но есть и пить хотелось слишком сильно, и я пошла. Вот только пройти мне удалось всего несколько шагов, как меня схватили поперек туловища, полностью заблокировав руки. Я хотела завизжать, но большая ладонь закрыла мне рот, а ухо обжег шепот. «Тише, красавица, ты же не хочешь, чтобы проклятый вернулся и закусил нами обоими?» Крик застрял у меня в горле, и я попыталась мотнуть головой. «Хорошо, тогда я тебя отпускаю, только не вздумай шуметь и убегать, а то я спасти тебя не успею». Прошептал мужской голос и медленно убрал сначала ладонь от моего лица, а затем и руку стали. Я развернулась и увидела мужчину с черными волосами, небрежно убранными в короткий хвостик. Его глаза горели красным светом, а из-под верхней губы виднелись белые клыки. «Вампир?» Я подняла взгляд выше, чтобы рассмотреть его расу, имя и уровень. но с удивлением поняла, что информация зашифрована, потому что я вижу одни вопросики. «Хм, странный непись, какой же у него уровень тогда?» Ред Лив», — тихо представился мужчина. «Алекс», — автоматически ответила я, и тут же исправилась. «Аниси». В ответ Ред прищурился и скептически хмыкнул. «Рад знакомства, леди Алекс Аниси». «Черт, вот ведь умный какой непись». «Я рада, вежливость наша, все». «Извините, я иду в село Вашняки, а вы?» «А я охочусь на проклятое чудовище». «Ого, ясно. Оно там?» «Я указала в сторону деревни». «Да», — кивнул мужчина. «Судя по следам, некоторое время назад оно ушло в сторону села. Я бы не советовал вам туда соваться в ближайшие два дня». «Два дня?» Я сглотнула, чувствуя, как пересохли губы. «Пить хотелось неимоверно». «Два», — подтвердил мужчина. «Каждый месяц проклятый выходят на охоту. Охота длится ровно два дня». «Понятно». Рассеянно прошептала я, и, увидев фляжку, висящую на ремне мужчины, тут же прошептала. «Простите, у вас воды не найдется?» «Конечно, найдется». Ред улыбнулся и, отстегнув фляжку, передал мне ее. «Спасибо». Торопливо поблагодарила я, и, открыв крышку, начала пить. «О, никогда не думала, что обычная вода может быть настолько вкусной». Практически опустошив емкость, отдала ее Рету. Забрав фляжку, мужчина пристегнул ее к поясу и, кажется, собрался уходить. «За эти дни я настолько устала, как морально, так и физически, что решила попытаться пообщаться с Неписем. Вдруг он поможет мне добраться до села? Простите, а вы не поможете мне дойти до села? Мне очень надо туда попасть. Я хотела там купить еды и телепортом добраться до столицы». Мужчина мотнул головой. Ворота закрыты на два дня, вас все равно никто не пустит внутрь, местные боятся проклятого. Вам безопаснее находиться в лесу и как можно дальше от деревни. Что же делать? Где мне тогда купить еды? И как добраться до столицы? Ближайшее село в семи днях пути, ответил мужчина и нахмурился, прекрасно понимая, что я не дойду. Я и сейчас-то еле на ногах стою. Он посмотрел на меня задумчиво, а затем, словно что-то решив для себя, кивнул. У меня есть дом в лесу, до него полдня пути. и Я могу вас приютить на пару дней, пока проклятый не исчезнет. Спасибо огромное, я заплачу. Не сдержавшись, я счастливо выдохнула. Не стоит, качнул головой Ред. Идемте и старайтесь ступать как можно тише. Монстр может быть где-то рядом. До дома моего нового знакомого мы дошли к трем часам ночи. Я уже буквально валилась с ног. Домик стоял на берегу небольшой речки, практически ручейка. Снаружи он был сделан из бревен с высокой крышей. Внутри было две небольших жилых комнаты, общая зала, кухня. Стиль меня немного удивил. Чисто, аскетично, уюта практически нет. Стены покрыты светло-бежевой краской, на окнах черные тяжелые шторы. Мебель добротная, деревянная, покрыта черным лаком. В холле черные кожаные диваны. На полу черный паркет, даже люстры с черными светильниками. С одной стороны, красиво, но жить я бы в таком месте не стала. Слишком мрачно, хоть и стены белые. Комната, которую мне выделил непись, тоже была в черном-белом стиле. Двуспальная кровать с черным бельем стояла посередине у стены. С боков было две тумбочки. На тумбочках с двух сторон стояли светильники с черными плафонами. На окне черные шторы. Напротив кровати был шкаф во всю стену, тоже черный. Я поежилась, но роптать само собой не стала. «Спасибо за приют!» – растянула я губы в улыбке и тут же напомнила неписью. «Мне бы что-нибудь перекусить!» «Конечно!» – кивнул мужчина, сверкнув красными глазами. Я опять поежилась. «Вампиров в игре еще ни разу не видела, только дампиров. Но у тех глаза были обычными. Соответственно, про эту расу я ничего не знала, как и про Асуров. Вообще странно. Если судить по карте, то я нахожусь на территории демонов, то есть Асуров. Так может, мужчина не вампир, а как раз-таки Асур? Спросить? А вдруг чем-нибудь оскорблю? Вдруг у них тут с вампирами накаленная политическая обстановка? Я ведь ничего не знаю? К тому же, неписи такие щепетильные. Задашь не тот вопрос, и капец, сразу минус к репутации. Сейчас она у меня нейтральная, поэтому я лучше помолчу. Не хотелось бы посреди ночи остаться одной в лесу, где бродит монстр. Да и кушать сильно хочется. Я последовала за мужчиной на кухню. Стиль у кухни был такой же, как и во всем доме. Черный пол, черный стол, черные табуретки, черные деревянные шкафчики, белые стены, белый потолок, черные плотные тяжелые шторы. Он достал из шкафчика самую обычную еду. Нарезанный хлеб, морс в кувшине, салат из овощей, запеченное мясо. Я скромно притулилась на стул возле небольшого стола, явно рассчитанного максимум на двоих. Тарелки, стаканы, ложки, вилки, ножи. Ничего необычного, все как на материке светлых. «Спасибо», — поблагодарила я его за еду и начала есть. Под пристальным взглядом Неписа было немного не по себе, и поэтому кушать я старалась более-менее цивилизованно. Хотя, честно скажу, хотелось наброситься и все смести за пару секунд. Наевшись, я еле удержалась от того, чтобы попросить добавки, и опять улыбнулась одними губами. «Еще раз спасибо за гостеприимство, я, пожалуй, пойду отдохну». «Конечно, отдыхайте спокойно», — кивнул мужчина и поднялся с табуретки. «Я вас провожу». На пороге я обернулась и решила уточнить. «Может, я вам могу оплатить комнату и еду? Вы же потратились?» «Не стоит», — улыбнулся Непись, на этот раз сверкнув не только глазами, но и белыми клыками. «Спокойных снов». «И вам», — сказала я и закрыла дверь перед носом мужчины. «Если честно, захотелось и на засов закрыться, но засова на двери не было». Этот факт меня сильно насторожил. Но, с другой стороны, если бы непись хотел причинить мне вред, то наверняка бы сделал это еще в лесу. Качнув головой, я пошла спать. На всякий случай раздеваться не стала, только обувь сняла, а рюкзак положила под подушку, предварительно намотав на руку одну из лямок. Думала, не усну, но усталость взяла свое. Стоило закрыть глаза, и я провалилась в темноту. На этот раз мне приснился Риар. Он сидел на нашей кухне, опустив голову, и о чем-то напряженно думал. Мне захотелось разгладить складку между его бровей. Но в этот момент раздался стук в дверь, и мужчина, резко вскочив, пошел открывать. Я последовала за ним посмотреть, кто там к нам пожаловал. На пороге стоял незнакомый парень. У мужчины был первый уровень, раса человек, судя по одежде, воин. «Дядя!» – улыбнулся парень. «Крис!» – выдохнул Риар и тоже улыбнулся в ответ. Ходи, «Это и есть племянник, за которого переживал Риар. Дошло до меня. Мой муж посторонился, впуская парня. Тот прошел в дом и огляделся. Риар указал ему на диван, стоящий в холле. Я мысленно хмыкнула, вспомнив, как спала на нем первые дни, а потом, как мы опробовали в нескольких позах его с мужем. На душе стало грустно. Только сейчас, глядя на Риара, я поняла, как сильно скучаю. Как сильно мне его не хватает. Неужели я опять влюбилась? «Ну что, есть какие-нибудь новости?» Вырвал меня из размышлений голос мужа. «Есть. Качнул головой Крис. Я с ним списался. Он в реале встречаться не хочет. Настаивает на игру. Место. Время. Завтра на главной площади в час дня». Дальше мой сон прервался, потому что кто-то дернул меня за плечо. Открыв глаза, я поняла, что уже утро. Сквозь черные шторы пытался пробиться тусклый белый свет. В комнате кроме меня никого не было. Видимо, показалось. Внутреннее время показывало два часа дня. Вот это я спать. Потянувшись и потерев глаза, я встала. Эх, душ бы принять! Рюкзак закинула на плечи. Мало ли вдруг придется быстро уносить ноги, а у меня там еда, одежда. Проверив дверцы шкафа нашла внутри зеркало. Я, как и всегда, была само совершенство, не заспанных глаз, непомятой прически. Одежда тоже в полном порядке, будто только что из салона красоты. Кожа сияет, волосы струятся по плечам красивыми крупными локонами. Идеально. Страшно подумать, что с моим настоящим телом творится. Подозреваю, что двухнедельная кома не очень хорошо отразилась на моем здоровье. А как меня кормят? А кормят ли вообще? Я тускло улыбнулась собственному изображению и, закрыв дверцу шкафа, пошла искать хозяина. Не стоит об этом сейчас думать. Я выберусь. В большой комнате мужчины не оказалось, на кухне тоже. Пришлось стучаться в еще одну комнату и даже осторожно заглядывать, но там тоже было пусто. «Позавтракать или пойти на улицу искать непися?» — Вслух спросила я и услышала какой-то шум за окном. Пройдя вглубь комнаты, я приоткрыла штору и, ахнув, тут же шарахнулась обратно. За окном было чудовище, оно опять бесновалось. Я не сразу поняла, что увидела. но немного отойдя от шока, решила проверить свою догадку. Я еще раз приблизилась к окну и осторожно приоткрыла штору. Чудовище как будто натыкалось на невидимую стену, воздвигнутую возле дома примерно в метре. Оно бросалось, рвалось, пыталось перепрыгнуть, но у него ничего не получалось. Я отошла подальше от окна и прошла в большую комнату. Там тоже окна были зашторены, и я, подойдя к ним, сделала маленькую щелочку и опять увидела ту же картину. Похоже, чудовище меня чувствовало, и оно перебежало к другому окну и вновь пыталось прорваться сквозь прозрачную стену. Шумно выдохнув, я вернулась в собственную комнату и, подойдя к окну там, убедилась, что и здесь стоит защита, примерно метр от дома. Ту же картину я увидела в окно кухни. Открывать входную дверь и выходить на крыльцо я не рискнула. Мало ли, вдруг защита как-то настроена на дверь. Желудок подсказал, что пора перекусить. Я посмотрела на кухонный стол и увидела на нем какой-то свиток. Неужели Ред Лифф оставил мне записку? Взяв свиток, попыталась прочесть красивые закорючки, но, к сожалению, местного языка не знала. Надо учиться. Открывать профессию каллиграфия, именно так называется местная наука письма, может только специальный учитель с лицензией. Где я его сейчас найду? Положив свиток, я решила поискать еду в шкафах. Надеюсь, Ред не будет против того, что я хозяйничаю на его кухне. Но мы вроде бы договаривались. Внезапно меня прошибло холодным потом. А если чудовище его сожрало, что я буду делать? И тут же отринула эту мысль. Не могло оно его так легко убить. Мужик явно непростой. Скорее всего, ушел его искать, а оно пришло сюда. Надеюсь, они разминулись. Вздохнув, открыла тот же шкафчик, что и вчера открывал Непись, и обнаружила вкусняшки. Только ощущение такое, будто еда приготовлена для меня лично. Мясо с салатом разложено по тарелкам, морс в графине, что-то белое, похожее на десерт, стакан, столовые приборы. Может, и правда для меня приготовил? Жаль, читать не умею. Я решила проверить другие шкафчики, но открылся только этот. Хм, значит, действительно для меня еда. Вытащив все на стол, я поела. Раковина не нашла, поэтому посуду просто убрала обратно в шкаф, где взяла. А затем решила опять выглянуть в окно. Чудовище улеглось напротив, но, почувствовав мой взгляд, опять начало бесноваться. Прикрыв шторы, я отправилась обратно к себе в комнату. Что еще делать, не представляю. «Вчера Рэд сказал, что проклятый будет активничать два дня. Может быть, достаточно сегодня подождать, и все закончится?» «Да, будем надеяться на то, что мужчина жив и не попал в желудок монстра, и завтра он поможет мне добраться до села». И потекли скучные часы ожидания. Делать мне было совершенно нечего. Спать тоже не хотелось. Пришлось мерить шагами сначала свою комнату, затем большую залу, потом комнату рета, коридор, кухню. Удивило то, что в доме не было личных вещей Непися. Ни каких-то картин, ни фотографий, даже элементарных декоративных вещичек. Хотя шкаф в комнате мужчины, в который я попыталась сунуть любопытный нос, не открылся. Возможно, все лично он прячет именно в нем, Чудовище уходить от дома не спешило. Не сдержавшись, я в щелочку решила его разглядеть детальнее. Оно явно меня чувствовало и беспокойно ходило вдоль невидимой стены, но бросаться и биться уже не спешило. Неужели выдохлась или поняла, что преграду ему не пройти? Не знаю, кто его придумывал, но выглядела чудовка очень устрашающе, словно демона с преисподней. Из кожи существа выделялся черный пар или туман, поэтому создавалось ощущение, будто оно нематериальное. Да и рассмотреть из-за этого тумана его было сложно. Тело, как у огромной кошки, гибкое. Когти – огромные. Хвост, как у ящерицы. Широкий у копчика, очень длинный, тонкий к концу. На теле что-то вроде пластин. Морда вытянутая, больше на волчью похожа. Но шерсти на теле точно нет, одни пластины, даже на морде. «Глаза горят красным огнем, прямо как у Ретта Лифа». Я усмехнулась от сравнения. «Подозреваю, убить эту чудовку вообще нереально. Но наверняка на ней какой-нибудь квест завязан. Не зря у нее имя проклятый». Я посмотрела еще раз в глаза чудовищу и опять усмехнулась. «Не удивлюсь, если это и есть сам Рет, Небось днем превращается в чудовище, а ночью становится обычным. Ну а что, вполне подходит». Встретила я мужчину ночью, днем мне выбраться из дерева чудовище не давало. Ред увел меня в свой дом, спрятал, сам исчез, и опять я вижу чудовище. По законам жанра вполне подходит. Если после захода явится Ред, а чудовище исчезнет, значит так и есть. Мой новый знакомый, проклятый. Наверняка система мне еще предложит выполнить квест и снять с мужчины его проклятие. Улыбнувшись собственным мыслям, я успокоилась и вернулась в свою комнату. Осталось дождаться ночи.